Глава 22. Бобби. Физические средства отслеживания передачи данных нам на Лаконском корабле не разместить, повторяя за Бобби, говорил Холден. Саба отобрал кого ввести в курс дела, руководствуясь соображениями, которых Бобби не знала и не хотела угадывать. Все не внимательно слушали Холдена. Казалось странным, что роль великого Холдена, который поведёт их к славе, разыгрывал знакомый ей Холден. Кроме имени, ничего общего. «Нам придется пассивно мониторить вход и выход сигнала, зеркалить данные». «Чего ради?» — спросил высокий и тощий, как жертв мужчина. Звали его Рамес, и служил он в техподдержке станции Медина. По словам Саба, имел доступ на корабль и в этом деле выполнял роль внедренки. Бобби он не понравился. «Алес густо зашифрована. Гадать по их кофейной гуще надежней». Дешифровку пока отложим, отговорился Холден, чтобы не выдавать лишних подробностей. Бобби предложила годную идею, но над способами дешифровки она ещё работала. Чем меньше народу знает подробности, тем меньше шансов, что всё выйдет наружу прежде, чем мысль созреет. Пока нам нужно накопить как можно больше материалов, чтобы когда придёт время, было что расшифровывать. Сейчас главное научиться незаметно перехватывать сигнал. «Заглянуть в трубу, не коснувшись трубы, квепянца? Я привел капитана своей команды и технического эксперта. Они объяснят как». Холден кивнул Бобби и Кларисе. «Капитан-драпер?» Бобби незаметно подмигнула ему. Что ни говори об этом человеке, роль бездумной пешки он исполнял вдохновенно. Выступив на середину, Бобби вывела на стену позади себя объемную схему медины. Наво задумывался, как корабль поколений, начала она. С хреновым видом из окна сизивила старка. Остальные захихикали. Почитал бы что по истории, отдёрнул её Саба и кивнул Бобби, чтобы продолжала. Они понимали, что им придётся принимать сигнал на таком удалении, какого прежде никогда не требовалось, объяснила Бобби и дала приближение на антенную установку Медины. Поэтому система связи сконструирована с огромным запасом и гораздо чувствительнее любой системы коммерческих или военных судов. Рамискивнув, выразительно повёл удлинёнными ладонями. "Мы большей частью этого дерьма и не пользовались. Здесь всё рядом". Он имел в виду в пределах медленной зоны и был прав. Всё не дальше полумиллиона километров от Медины. Пространство было физически ограничено. "Верно, но оборудование осталось" И на этой установке имеется определитель сигнала, способный выловить отдельный фотон в волоконном кабеле метровой толщины. Бобби опять дала приближение, но просто выкрасть его нельзя. Клари? Клариса вытолкнулась из угла, где затаилась до того, и встала рядом с Бобби. На ней был спортивный костюм механика с надписью "Тахина" на спине, а волосы она стянула в тугой узел. В таком наряде, да еще с запавшими щеками и глазами, выглядела она суровой и раздражительной. Хотя установка не используется, без предисловий начала Клариса, она по-прежнему подключена к основной системе связи. Если начнем выдергивать вилки из розеток, в рубке завоет сигнал тревоги. Значит, прежде чем физически что-то оттуда изымать, надо перевести сеть в режим диагностики. «В рубке теперь сплошь хренонцы, не Нита», — заметил Рамес. За всем следят они. Клариса кивнула, соглашаясь, и продолжила: "А вот тут вступаете вы. Нам нужно, чтобы вы попали на оперативную палубу и отключили панель на время, пока мы будем работать. А если вы ещё раз назовёте меня малышкой, я сделаю вам больно". "Неужто правда, Нинита?" сверкнул улыбочкой Рамис. "Нет", Бобби шагнула к нему. "Нет, неправда. Ей предстоит тонкая работа, я не могу позволить, чтобы она повредила руку ещё до выхода. Бобби ещё на шаг подступила к Рамису и нависла над ним. Так что больно вам сделаю я. Мао в этом деле моя правая рука. Не заставляй меня вколачивать в тебя правила вежливости, не нито. Она покосилась на Холдена. Тот выглядел потрясённым и как будто загрустил. Бобби задумалась, как бы он справился с такой ситуацией. Так странно было проделывать всё это в одной комнате друг с другом. Рамес взглядом позвал на помощь рассевшихся на ящиках приятелей. Никто за него не вступился. Саба улыбнулся, круговым движением ладони предлагая заканчивать. «Сабе!» — сказал Рамес, отводя взгляд, как делали смущенные приматы со времен плейстоцена. «Просто подурачился, Кле!» Саса окивнула Бобби и переключила экран с объемной схемы на план миссии. «Вот график с точным временем каждого действия. Мы с Мао...» Будем вне станции и позволить себе выход в эфир не сможем. Нюхачла Консов почти наверняка перехватит сигнал. Я вызову рубку через свободный ручной терминал, который добудет для меня Рамис. Холден кивнул названному, приглашая его ответить кивком. Выберем время, когда дежурить будет Дафна Кол. Она теперь со мной знакома и, по-моему, без слов поймёт, чего мы добиваемся. Дисциплина связи в полный рост. Предполагается, что все всё слышат. Итак, мы все будем слушать переговоры между Холденом и Кол. Вступила Бобби. Раздадим всем список кодовых слов, которые Холден будет использовать как сигналы. Другого способа координации действий у нас нет. И сообщить о прекращении операции или позвать на помощь мы не сумеем. Запасной вариант сделать всё с первого раза, чтобы запасной вариант не понадобился. Это понятно? Слишком рискованно ради потока непонятной нам абракадабры, заметил Рамис. Бобби поймала себя на вспышке раздражения. Чем больше перехватим, тем больше шансов, что решив проблему шифра, найдём в нём нужное, сказала она. Начинаем при первой возможности и хватит об этом. Всем всё ясно? По комнате прокатились тихие голоса: дуе, сабе, соса. Потрясающе объявила Бобби. За работу. Медленная зона, она же пространство кольца, она же сеть врат. Как не называй, штука эта до жути странная. Бобби с Клариссой выбрались из барабана Медины в старый служебный шлюз, свободный как ручеёк с саба от наблюдения. На них были аварийные вакуумные скафандры, из тех, таких тоненьких, что почти не чувствуешь на себе. Они только спасали носителя от удушья до прибытия помощи. Яркие, оранжевые с жёлтым, они позволяли легко найти пострадавшего в дыму или на фоне чёрного космоса. В шлемы и на плечах в помощь спасателям встроили маячки-мигалки, но Бобби заранее разбил их гаечным ключом. Хватит того, что по поверхности станции будут ползать яркие кляксы. Не стоит ещё и подсвечивать их аварийным сигналом. В обычных обстоятельствах выход из корабля ли станции в аварийных скафандрах был для любителей повариться в радиации. Дешёвые одноразовые скафандры от неё почти не защищали. Но медленная зона Такая странная штука. В пространстве кольца практически отсутствовало излучение, кроме того, что принесли с собой люди. Ни радиоактивного фона, ни солнечного ветра, вообще ничего. Только огромная неестественно чёрная пустота вокруг и ограничивающие её мерцающие кольца, расположенные на равных расстояниях. Да ещё станция чужаков в центре, там, где раньше стояли батареи рельсовых Бобби с Кларисой устроились на тяжелом вращающемся барабане в старом шлюзе. О том, что они движутся, свидетельствовали изредка проплывавшие мимо черного окошка выхода далекие кольца. И тот факт, что их упорно с силой в треть джи тянуло наружу. Бобби позаботилась пристегнуть их обеих к клемме на внутренней стенке, чтобы не выбросило в то странное непространство за бортом. За наружным люком мелькнуло что-то большое, прямоугольное. Прижавшись шлемом к шлему Клариссы, Бобби крикнула: "Это один из наружных лифтов. Поймаем следующий". Кларисса, округлив глаза, кивнула и приготовилась к прыжку. По наружной обшивке барабана от машинной палубы на корме до оперативной манасу тянулись две пристройки. В них скрывались механизмы провода и пара лифтов, позволяющих попасть из одного неподвижного участка в другой, минуя барабан. Бобби с Клариссой намеревались воспользоваться таким лифтом, чтобы подтянуться к антенной установке на носу и вернуться оттуда к пришвартованному на корме лаконскому кораблю. Бобби открыла висевшую на боку сетку, в десятый раз перепроверила, всё ли с собой: запасные баллоны для себя и для Клариссы. Им предстоит много часов лазать по обшивке. Ружьё, выбрасывающее магнитные присоски, с запасом прочного тросса и лебёдкой. И наконец столстей чёрный безынерционный дробовик, спрятанный кем-то из астеров автобусков. Если дойдёт до него, значит, задание всё равно провалено. Но уйти, сражаясь с представлялось романтичной бобби самым достойным вариантом. Она прицепила спасательный конец своего скафандра к петле на поясе у Клариссы, после чего отстегнулась от стенки шлюза. Вращение станции потянуло её к люку. Но Бобби одной рукой, придержавшей за кромку, остановила движение. Другая рука была занята ружьём с присосками. Кларисса одной рукой ухватила её сзади за плечо, другой упёрлась в переборку. Раз, два, три, вперёд, выкрикнула Бобби, в расчёте, что по руке Клариссы звук дойдёт до неё. И отпустив руть, выбросилась из наружного люка со скоростью 3,3 м/с. Массивная прямоугольная шахта надвинулась на неё, И Бобби, пролетая, выстрелила по ней присоской. Если бы захват не удался, они бы так и неслись в пустоте медленной зоны, пока не иссяк бы воздух. Да и безжизненные тела продолжали бы полёт до невероятного занавеса на краю чужого пространства. Опасно, но не более чем скалолазание без страховки на Марсе. Бобби даже не думала о риске. Высмотрела место, где хотела закрепить присоску, а остальное сделали руки без участия головы. Магнит прилип к металлу в каком-нибудь полуметре от намеченной точки. Это как ездить на велосипеде. Тросик присоски и линь, крепившая ружьё к её скафандру, натянулись, и по дуге быстро повели её вокруг сервисной шахты. Кларисса беспомощно плыла следом. Бобби включила лебёдку, подтягивавшую их ближе и увеличившую скорость движения по дуге. Перед самым столкновением она согнула колени, И активировала магнитные подошвы. Приземление обещало быть довольно болезненным. Она ударилась о поверхность шахты как кончик щёлкнувшего кнута, и толчок вогнал ей колени в живот. Кларисса врезалась в спину. Примерно так ощущался бы сброшенный со второго этажа мешок цемента. Бобби перекатилась, смягчая удар. Шлёпнула по обшивке ладонями, подключив магниты в перчатках и повисла. Несколькими мучительных минут спустя они всё ещё висели на обшивке шахты, полностью погасив инерцию движения, перешедшую в лёгкое растяжение коленных сухожилий и множество синяков на теле. "Ух", выговорила Бобби и позволила себе несколько минут свободного плавания, прикрепившись к шахте одной перчаткой. "Да уж", слабо услышала она ответ Клариссы, прислонившей шлем со спины. Бобби придвинула свой шлем к её. Лесть далеко, но хоть сило тяжести не будет мешать. Справишься? Вместо ответа Кларисса отцепила буксирный конец и полезла по серой стене шахты. "Ну и ладно", буркнула Бобби, двигаясь за ней. Через 2 часа и одну смену кислородных баллонов они зависли у массивной установки. Ошеломительное смешение антенн, тарелок, радиовышек, а в самой сердцевине всего этого лазер такой мощный, чтобы слать сообщение на землю за 100 световых лет. Он ни разу не был в деле. Помню, как он едва не прикончил всё человечество, заговорила Кларисса, прижавшись лицевым щитком к щитку Бобби. Сейчас на вид не так страшен. Слышала эту историю, согласилась Бобби. Жаль, что меня там не было, я бы вам помогла. Кларисса пожала плечами. Слушать веселей, чем переживать. Ты немного потеряла, Она перетянула себя над креплением установки и упёрлась в непроводоподобно большую приёмную тарелку. Указала на панель доступа под ней и дала астарский сигнал. Эту, тивнув одной ладонью, Бобби постучала себя по шлему на духом. Теперь ждём сигнала от Холдена. Она включила маленькую аварийную рацию, уже настроенную на канал, по которому Холден собирался вызывать Дафну Кол в рубке, и стала ждать. Лариса уставилась на неё через разделявшую их пустоту и замерла, терпеливо, как охотящаяся кошка. Потянулись минуты. Когда Ратса ожила, Бобби почувствовала, как расползаются в ухмылке губы. Контроль Медины говорит бригада тело Альфа, приём. Бобби слышала только Холдена, так что последовала долгая пауза, и снова раздался его голос. Подтверждаю. Нельзя ли связаться с колл? Рем работы пойдут через её кабинет. Слово кабинета означало, что Рамис уже перед рубкой и ждёт разрешения войти. Значит, план развивается как задумано, и не хватает только поддержки кол. Эй, шеф, рад снова услышать ваш голос, заговорил Холден, старательно выделяя кодовые слова. Он не назвался по имени и не собирался этого делать. Если Дафна кол не смякнёт, что затевается, придётся сворачивать операцию. Если поднимет тревогу, ну тогда будет интересно. Мы здесь с Сабой в электрохимической, ищем, что натворил с сетью лаконский луч смерти, и здорово было бы снять панель, чтобы точно установить место. Теперь начиналась самая опасная фаза плана. Не пролёт по космосу на буксире, не ползание по поверхности огромной станции в тончайшем, паршивишем скафандрах, и не то, что предстояло дальше спуститься к лаконскому кораблю. прицепить к нему свой датчик в надежде, что никто не ведет наблюдение за окрестностями Дока снаружи. А именно теперь, когда Холден полагался на свой голос, имя Сабы и упоминание лаконцев, чтобы просигналить кол. Они затевают лихое дело и нуждаются в помощи. Больше того, расчет был на то, что астерская гордость перевесит страх перед лаконскими хозяевами, угрожающими расправой. Если хоть один из расчетов не оправдается, их плану конец. А может быть, и не только плано. Бобби переждала минуту очень напряжённого радиомолчания и наконец услышала Холдена. Отлично. Я отправлю в рубку техника вытащить ту панель, только вы его впустите. Он быстренько глянет, в чём там заковыка, и мы от вас отстанем. Глянет. Сигнал вход через 5 секунд. Принято, шеф. Потерпите уж, пока мы разберёмся. Бобби показала Кларисе большой палец. Потом растопырило все пять. Кларисса ткнула кулаком и принялась извлекать инструменты из сетки на бедре. Первый шаг сделан, подумала Бобби. Осталось всего-то слезть на 2 км до кармы и поставить жучок на лаконский истребитель, не попавшись при этом. Относительно медленной зоны станция была неподвижна, так что предстояло не столько карабкаться, сколько шаркать магнитными подошвами по двухкилометровому отрезку шахты. Бобби тащила за собой на коротком поводке громоздкий модуль с датчиком напряженности поля. Масса его была невелика, однако Бобби без разговоров отобрала прибор у Кларисы, когда, заглянув за щиток шлема, увидела болезненную сероватую бледность своего техника. Не считая прыжка из вращающегося люка, им не приходилось прикладывать особых усилий, но ясно было, что Клариса на последнем издыхании. Они уже приближались к машинному и причальному сектору Медины, и лаконский корабль показался из-за изгиба станции. Бобби невольно присвистнула, оценив его красоту. Что ни говорила о конском авторитаризме, а в свои проекты они вкладывали немало эстетики. Истребитель, Холден называл его предштормовой, выглядел природным кристаллом, вставленным в рукоять ножа. прозрачные, розоватые и голубые оттенки граней, как у самоцвета. Она высмотрела и подобие хвоста, возможно, дюзовый конус, но совсем не похожий на знакомые ей по марсианским и ооновским кораблям. Нос оканчивался парой выступов вроде острия кинжала, а канал, проездный по центру левого от нее, почти наверняка указывал, что это рельсовая пушка. Если на корабле имелись торпедные аппараты или АТО, Бобби их не увидела. Так странно, так непохоже на всё, что строили люди, выглядел этот корабль, что, сойди с него зелёные трёхглазые пришельцы, Бобби сочла бы их более уместными, чем человеческую команду. Кларисса обернулась, и Бобби дёрнула поводок датчика, останавливая его движение, а потом женщины сблизили шлемы. Вот, Кларисса указала на служебный люк, ничем не отличавшийся от сотни оставшихся позади. Здесь проходит соединение от дока к станционной сети. Уверена? спросила Бобби, оглядывая соседние люки. Квариса вместо ответа закатила глаза и взяла у неё поводок. Подтянув датчик к корпусу, она закрепила его совсем рядом с люком. Вытащила из ящика несколько проводков и вставила их в гнезда под крышкой люка. Затем прижала к установке свой ручной терминал и потратила пару минут на просмотр какого-то меню. Бобби тем временем заменила обеим баллоны. Через несколько минут Кларисса выпрямилась и показала ей большой палец. Бобби оглядела тяжёлый клинок марсианского корабля. Если кто и заметил их за работой, никаких признаков тревоги корабль не выказывал. Кларисса подошла с терминалом в руке, прижала его к шлему Бобби. Её внутренняя система щёлкнула, по дисплею побежал текст: Трафик сигнала между кораблем и локальной шифровальной установкой с метками маршрута и времени. Все по-прежнему заперто военной шифровкой. Но подпольщики могли теперь копировать все, что предштормовой передавал на Медину и принимал с нее. «Ха-ха», — заметила, ни к кому не обращаясь Бобби. «Честно, я думала, будет труднее».